В общем, мое намерение предпринять поездку на материк вместе с пятницей настолько окрепло, что я предложил ему построить такую же точно лодку, на которую он сможет уехать домой. Он не ответил ни слова, но стал очень сумрачным и грустным. Когда же я спросил, что с ним, он сказал, «За что? Господин сердится на пятницу?» Что я сделал? С чего ты взял, что я сержусь на тебя? Я нисколько не сержусь, сказал я. Не сержусь, не сержусь. Он повторил эти слова несколько раз. А зачем отсылаешь пятницу домой? Да ведь сам же ты говорил, что тебе хочется домой, заметил я. Та? Да, хочется, отвечал он. Но только чтоб оба. Господин не поедет, Пятница не поедет, Пятница не хочет без господина. Одним словом он и слышать не хотел о том, Чтобы покинуть меня. Но послушай, Пятница, продолжал я, Зачем же я поеду туда? Что я там буду делать? Он же бы повернулся ко мне. Много делать? «Хорошо делать, учить диких людей быть добрыми, кроткими, смирными, говорить им про Бога, чтоб молились ему, делать им новую жизнь!» «Увы, мой друг», — вздохнул я, — «ты сам не знаешь, что говоришь. Куда уж такому невежде, как я, учить добру других?» «Неправда!» — воскликнул он жаром. «Меня учил добру, их будешь учить!» «Нет, — пятница!» — сказал я решительным тоном. «Поезжай без меня, я останусь здесь один и буду жить, как жил прежде». Он опять затуманился, потом вдруг подбежал к лежавшему невдалеке топору, который обыкновенно носил, схватил его и протянул мне. «Зачем ты даешь мне топор?» — спросил я. Он отвечал. «Упей пятницу!» «Зачем же мне тебя убивать?» — спросил я. «А зачем, коник, в пятницу прочь?» Напустил сон на меня. Он был искренне огорчен. Я заметил на глазах его слезы. Словом, привязанность его ко мне и его решимость были настолько очевидны, что я тут же сказал ему и часто повторял потом, что никогда не прогоню его, пока он хочет оставаться со мной. Таким образом, я окончательно убедился, что пятница навеки предан мне, что единственным источником его желания вернуться на родину была горячая любовь к своим соплеменникам и надежда, что я научу их добру. Но не будучи преувеличенно высокого мнения о своей особе, я не имел ни малейшего намерения браться за такое трудное дело, как просвещение дикарей. Впрочем, желание мое вырваться из моего заточения было от этого ничуть не слабее. Особенно усилилось мое нетерпение после разговора с пятницей, когда я узнал, что 17 бородатых людей живут так близко от меня. Поэтому, не откладывая доли, я стал искать с пятницы подходящее толстое дерево, из которого можно было бы сделать большую пирогу или лодку и пуститься на ней в путь. На острове росло столько строевого леса, что из него можно было бы выстроить целую флотилию кораблей, а не то что пирог или лодок. Но чтобы избежать промаха, допущенного мной при постройке первой лодки, самое существенное было найти дерево, которое росло бы близко к берегу и нам не стоило бы особенного труда спустить лодку на воду. После долгих поисков Пятница нашел, наконец, вполне подходящий для нас экземпляр. Он гораздо больше меня понимал в этом деле. Я и по сей день не знаю, какой породы было срубленное нами дерево. Впрочем, могу сказать, что оно очень походило на то, которое мы называем «фустиком», или же на никарагуанское дерево, на последнее особенно, своим цветом и запахом. Пятница стоял за то, чтобы выжечь внутренность колоды, как это делают при постройке своих пирог-дикари. Но я сказал ему, что будет проще выдолбить ее плотницким инструментом. И когда я показал ему, как это делается, он согласился, что мой способ практичнее. «Мы живо принялись за дело», и через месяц усиленного труда лодка была готова. Мы обтесали ее снаружи топорами, пятница мигом научился этой работе, и вышла настоящая морская лодка. Но после того понадобилось еще около двух недель, чтобы спустить нашу лодку в море, так как мы двигали ее на больших деревянных катках буквально дюйм за дюймом. Зато на воде... Она с легкостью выдержала бы человек 20. Когда лодка была спущена на воду, я удивился, как ловко, несмотря на ее величину, управляется с ней пятница. Как быстро он заставляет ее поворачиваться и как хорошо гребет. Я спросил его, можем ли мы пуститься в море в такой лодке. — о ответил он. «Такой лодка не страшно, даже самый большой ветер!» Но прежде чем пускаться в путь, я решил осуществить еще одно намерение, о котором Пятница не знал, а именно снабдить лодку мачтой, парусом, якорем и канатом. Сделать мачту было нетрудно. На острове росло много кедров, прямых как стрела, я выбрал одно молоденькое деревце, росшее поблизости, велел пятницы срубить его и дал ему указание, как очистить ствол от ветвей и обтесать его. Но над парусом мне пришлось потрудиться самому. У меня оставались еще старые паруса или, лучше сказать, куски парусов, но так как они лежали уже более 26 лет, и я не особенно заботился о том, чтобы сохранить их в целости, не думая, что они могут когда-нибудь пригодиться, то был уверен, что все они сгнили. И действительно, большая часть их оказалась гнильем. Но все же я нашел два куска покрепче и принялся зашить на которое потратил много труда, так как даже иголок у меня не было. В конце концов, я все же соорудил, во-первых, довольно безобразный треугольный парус Похоже на те, которые мы в Англии называем бараньей лопаткой и простирающиеся сверху до самого днища, и, во-вторых, маленький и короткий в верхней части мачты, именуемый Шпринтоном. Такими парусами я умел хорошо управлять, потому что они были на том баркасе, на котором я совершил побег из Берберии, как уже рассказывалось об этом в начальной части моего повествования».